Глава 132. Новая встреча с монстром. Одрина нашла придлока отослала горничную за какой-то надобностью. Затем прикрыла дверь и уставилась на своего золотистого ретривера Сьюзи. Она даже не была уверена, может ли считать эту собаку своим питомцем. Ты слышала, а... наткнулась на что-то? Сьюзи уселась на задние лапы и зарычала человеческим голосом. Да, я подслушал разговор графа с членами парламента в его кабинете. Они говорили, что король и премьер-министр пришли к соглашению на время они оставят фьорсак в покое на восточном побережье Балама. А где это? Восточное побережье. Ужасающая скорость, с которой Сьюзи изучала язык, не давала Одри покоя. Она затихла на несколько секунд, но потом сказала: "Завтра я дам тебе карту". О'кей. Радостно сказала Сьюзи. Король с премьер-министром думают, что сейчас самая насущная задача это подтолкнуть перемены, разрешить гражданским служащим на МП экзамену. Они надеются протолкнуть закон через Палату лордов и Палату общин ещё до октября. "Да?" приятно удивилась Сёдри. Первый вопрос, который Одрия медлилась подтолкнуть уже будучи зрителем. Увидев результат своих действий, она очень собой гордилась. "Сьюзи откровенно ответила. Не могу ничего сказать. Просто пересказываю, что слышала. Я даже не понимаю, что это значит. Ведь я всего лишь собака, которая начинает познавать мир. Одрена секунду утратила дар речи, но потом просияла. Сьюзи, ты молодец. Вот твоя награда. Она взяла мешок из богато из украшенного шкафчика, сорвала восковую печать и положила его перед Сьюзи. Внутри мешочка были собачьи бисквиты. сделанной беколонской компанией из муки, овощей, мяса и воды. Сьюзи их очень любит. Сьюзи выпрямилась и принюхалась, затем махнула лапой, как бы примериваясь, как бы их съесть теперь, когда юз кто-то соизменился. Через несколько секунд она сдалась, последовала инстинкту и накинулась на мешок. Сьюзи схватила его в зубы и выскочила по проходкомнате. Она встала на задние лапы, а передними открыла дверь. Затем выбежало наружу, где скрылось в тени, и принялось за лакомство. В воскресенье Клейн не вставал до самого обеда, ведь он провёл ночь, охраняя врата Ханис. А когда проснулся, сразу же отправился в бар Злой дракон. Он планировал воспользоваться предсказаниями для того, чтобы найти Адемиса Аула и разобраться в его изменившемся поведении. Но тогда Клейна прервали известные события с утратой контроля, и он смог выбраться только сегодня. Он прошёл через бильярдную и вошёл на подпольный рынок. Клейну не нужно было даже искать. Он тут же заметил вздрагивающую фигуру Адемя Саула в углу помещения. Когда бледный юноша с чёрными неряшливыми жирными волосами ощутил приближение Клейна, он закрыл глаза и прижался к стене, в надежде пробраться к задней двери. Клейн, скорей, не дал ему этого сделать. Он быстро щёлкнул дважды по левому клыку. В духовном зрении аура Адемя Саула выглядела весьма неприглядно. Все цвета потускнели, другими словами, хотя и серьёзно он ничем не болел, но был очень слаб. Одновременно Клейнос осознал, что монстр испытывает страх и беспокойство. Он утратил все голубые цвета в ауре, присущие рациональному мышлению. Его astralная проекция выступала из глубины эфирного тела, она была монотонной, полупрозрачной и без всяких примесей, золотой, только золотой цвет. Причудом монстра, порождённого самой природой, Кален едва заметно кивнул и остановился прямо ему в лицо. Что ты видел? С чем столкнулся? Почему забился в угол и говорит, что все трупы погибли? Адемисаул склонил голову и уставился на пальцы ног. Казалось, он не смеет поднять глаза на человека перед собой. Адемисаула уже потрехивало в его серовато-голубых штанах и потрепанной льняной рубашке. Он поспешно ответил: "Нет, нет, я ничего не видел. Нет, у меня был только сон". Кравь Только край в там сне. Коровы разбросаны повсюду трупы. Я был среди трупов. Я был там. Я погибну. Я погибну. Я не хочу погибать. Не хочу. Он смеялся и плакал. Его ответ только задычал Клейна. Клейн потёр виски и понизил голос. Почему ты боишься меня? Адам и Саула пешело внезапно присел на корточки, потом заорал от ужаса. Нет! Нет! Все уставились в сторону Клейна, и он почувствовал неловкость. Я же ничего с ним не сделал. Почему он орёт, как будто что-то произошло? Клейн сухо рассмеялся. Он увидел, что Адеми Саул свернулся в позу младенца и дрожал. Он только просил о милости, но больше ничего не говорил. У Клейна не было выбора, кроме как сделать вид, что он тут ни при чём, и просто проходил мимо. Хм. Может быть, спросить совета у мистера Азика? Но он только что уехал в отпуск на север Империи Фесак и вернётся в следующую четверг или пятницу. До этого я должен доложить капитану. Кален прикрыл рукой зявок, затем развернулся и вышел с рынка. После того, как он получил зарплату на этой неделе, его сбережения снова достигли 8 фунтов и 10 солов. Но по-настоящему редкие ингредиенты были настолько дорогими, что оставалось только глядеть на них издалека. Конечно, если бы его не пугали проценты, Он мог бы взять краткосрочный займ у Свайна. Когда он вышел из бара и дожидался транспорта, то задумался о будущем. На следующей неделе я получу те первые подъёмные 12 фунтов, а деньги, которые я буду приносить домой, достигнут 3 фунтов. У Миллиса больше не будет отговорок, чтобы нанять горничную. А остальные 3 фунта останутся в тайне, и я сохраню их для собственных нужд. И мне в срочном порядке надо разузнать о зелителе Пата или каких-то подсказках у Доктора Гудериана. Я могу отдать его в обмен на деньги мисс Справедливость под предлогом помощи членам клуба. Это может быть сделано через анонимный банковский перевод. В процессе я воспользуюсь своими способностями, чтобы помешать чужому влиянию. Будет безопасно, и никто не сможет вычислить. Взобравшись в карету Клен, не поехал в охранную компанию, а планировал направиться в Гадетельный клуб на пороча часов. Это был необходимый предвестник усвоения сделки. Там уже сейчас Клен было весьма известным предсказателем. К нему приходили прошлые клиенты и приводили новых. В среднем после обеда он делал 10 предсказаний. Увы, даже учитывая то, что он бывал там два раза в неделю, его доход был всего полфунта. Но это лучше, чем ничего для бюджета. Ах, какая жалость, что мои слова были так хороши и послужили отличной завязкой к его образу. Я просто так не могу изменить стоимость моих предсказаний. Мысли метались в голове Оклейна, когда, устроившись в общей комнате, он беспомощно потягивал чёрный чай с Тиба. С его нынешней славой люди шли бы к нему даже, если бы он запросил 4 соло. Но как уважающему судьбу правитцу оставалось придерживаться цены в 8 пенсов. Хотя Клейн целиком и полностью усвоил зелье, он не рисковал пойти против принципов правица, которые ввёл сам. Это включало и неполучение сверхприбыли от предсказаний. Ветион не знал, приведёт ли это к утрате контроля или к каким-то иным негативным последствиям. В тайном архиве Ночных Ястребов не упоминалось про усвоение. Поэтому Клен не знал, был ли какой-нибудь риск после того, как он полностью усвоил зелье, или он мог делать что угодно и идти против принципов. Как только он задумался, прекрасная Анжелика вошла в комнату и склонилась к его уху. Мистер Маретти, кто ждёт вашего предсказания? Красная готовая комната. Отлично. Колин заранее убедился, что может сегодня посетить годотельный клуб, получив утвердительный ответ на свои предсказания. Он взял календарь, вышел из комнаты и увидел клиента, который ждал около двери в готовую комнату. Клиентом оказалась девочка лет 16. На ней было светло-голубое платье с оборками, а в руках она держала полупрозрачную шляпку того же цвета. У неё были коричневые вьющиеся волосы, милое личико, ещё не утратившее детскую пухлость и прекрасные светло-голубые глазище. Элизабет Клейн знал одну из подруг своей сестры Элизабет, которая занималась в публичной школе Ивосс. Однажды он помог ей подобрать амулет и разобрался с магическим зеркалом Селены. Но для неё это был приятный сюрприз. Мистер Маратти, это на самом деле вы? Я сомневалась, когда увидела в вашей имя. Я любитель мистики, беспомощно объяснил Клейн, затем добавил: Не говорите Мелиссе и Селене тоже. Предсказание утверждало, что мне безопасно показаться в гадательном клубе. Почему я столкнулся с Элизабет? Он покачал головой и развернулся, чтобы открыть двери готовой комнаты. Одновременно он дважды щёлкнул по левому клакку. Они медленно друг за другом вошли в комнату, удобно устроившись в кресле предсказателя, Калейн посмотрел на Элизабет. Но уже после пиров взгляда нахмурила брови. В её ауре был слабый оттенок зелёного. Симптомы одержимости, спокойно подумал Клейн и прямо спросил. У вас бывают кошмары, которые повторяются? Элизабет, которая только что прикрыла дверь и ещё не заняла своё место, поришла в полное недоумение. Она надолго задумалась, но потом всё же ответила. Да, именно поэтому я здесь. Клейн склонился вперёд и спросил: Что это за сон? Когда всё это началось? Всё началось последние дни моего отдыха в городе Ламат. Ой, о нашей Семита менее. Элизабет сама была любительницей мистики, поэтому подобное врезалось ей в память. Во сне я всегда сталкиваюсь с рыцарем в полном вороненом доспехе. У него большой плащ, а лицо скрыто шлемом, поэтому всё, что я вижу это по рассеивающий красный глаз. В моём сне он всё время хочет приблизиться, и стога я бросаюсь прочь, на дистанция раз за разом всё меньше. Калеин задумался и спросил: За 2-3 дня до начала снов выходили во всякие древние места, руины, гробницы или мавзолеи, Элизабет непреглопа память. Я была на Кариоклу ламуда. Там стоит заброшенный замок. Стандартное начало мистического триллера. Пошутил про себя Клейн, а потом продолжил. Не оставляли ли вы там чего-нибудь? Или, может быть, взяли с собой? Элизабет нахмурила свои прелестные брови и мгновением позже неуверенно ответила. Я от царапалости же вика и полилась кровь. Это считается? "Клянь, серьёзныки", внул он ответил глубоким голосом. "Да."